Глава 49. Уравнитель. Ха, вот это анекдот. Гадзила превратилась в чухахуа. Незнакомый голос просочился сквозь туманную взвесь, окутавшую моё сознание. Было холодно и больно, при этом и хорошо, потому что озноб больше не сопровождался внутренним пеклом, а жгучее ощущение локализовалось в кистях рук. Остальные части тела пребывали в покое, мучительное, распирающее и рвущее сухожилие чувства пропало. Я себе казалась истрёпанным, здоровенной псиной, сдувшимся мечом, который, наконец, оставили в покое, и это был одолбанный эквивалент счастья в данный момент. «Кончай пялиться, Михаил!» Вот это уже вечно чем-то недовольный Альфа. «Подай лучше аптечку из машины!» Звучал рейер так, будто много часов подсаживал глотку, распивая какие-нибудь блатные шлягеры. Я попробовала открыть глаза, чтобы посмотреть, что вокруг происходит, но веки отказались сотрудничать с первого раза. Судя по запахам мокрой травы, земли и преющих листьев, я точно находилась не в доме и даже не в подвале, а вот где и кто сейчас пялится на моё голое скрюченное тело, было пока догадкой. Но смог подсказать мне только то, что совсем рядом ещё двое чужих мужчин, помимо Риера. а на некотором удалении целая толпа, и их запахи мне были смутно знакомы. Стоило бы, наверное, испугаться, но психическое и физическое истощение и присутствие Альфы не давали поддаться этой эмоции. А когда мне по очереди подняли руки, аккуратно просовывая их в рукава и укутала ткань, ещё хранившая его тепло, это ощущение окончательно укрепилось. Правда, пахла вещь так, словно её владелец совершил в ней полноценный марафонский забег, прежде чем укрыть меня. Но тут, как говорится, не до жиру. «Альфа, ты не попутал ли?» — высокомерно огрызнулся незнакомец. «Я сюда не затем приехал, бросив все свои чрезвычайно важные дела, чтобы быть твоим мальчиком на побегушках». «Неужели наша компашка приросла...» Ещё одним заношивым придурком. Пока моя основная личность была вне зоны доступа, везёт же мне. Ещё бы, выпендриваться перед тёлками на сёрфе, куда важнее, чем заниматься своими прямыми обязанностями. Проворчал Риер, усаживая меня ровнее и осторожно помассировал будто слипшиеся веки. Давай, Аврора, глаза открывай. Его действие помогло, и я смогла приоткрыть глаза достаточно, чтобы понять, что вокруг лес, выглядевший довольно мрачно в сумеречном освещении, совсем неподалёку послышался звук двигателя, промчавшегося мимо грузовика, а потом и ещё нескольких машин. Похоже, там была трасса. «Сейчас утро или вечер?» — проскрепила я, осматриваясь. «И где мы?» Если я себе казалась изжёванной до полной утраты первоначальной формы резиновой игрушкой, то Альфа, сидевший передо мной на корточках, так выглядел. Такое чувство, что его привязали за ноги к трактору и волочили по свеже вспаханному полю. Волосы дыбом на лице, плечах, торсе сплошные царапины с сажиной и кровоподтёки. Обуви нет, джинсы все в дырах, да и футболка, которую он на меня напялил, больше походила на лохмотья. Кто его такое делал-то? "Утро, славьте Господи", ответил вместо Риера противный незнакомец и плюхнул на колени ему автомобильную аптечку. "Я уже думал, оно никогда не наступит, и нам вечно за тобой гоняться. Тьмуовочка Терминатор". Он был чуть выше среднего роста, а по сравнению с Альфой выглядел вообще мелковатым и изящным, носил столь модную сейчас бородку, с которой, на мой взгляд, выглядел ужасно. Плюс к этому, Обесцвеченные и почти до полной белизны, длиннющие дреды, собранные в хвост на макушке, загорелые до черноты, все пальцы сплошь в перстнях, на шее 1050 побрякушек, но хуже всего, что пялился на меня, как на экзотичное насекомое. Короче, он не понравился мне категорически, но я чуть зависла, его рассматривая, и очевидно, за это и было тут же наказано. На моей кисти вдруг будто плеснули кипятка. Твою ж Проскулила я, а перекись, щедро из-под тяжка, вылитая риером, шипела и поднималась пенной шапкой над моими ладонями. «За что?» — невольно вырвалась у меня. «Помимо того, что в подвале теперь нет двери вместе с рамой и очень, похоже, повреждён фундамент в доме, поместье лишилось ворот, и я за всю жизнь столько не бегал». Едко и зло спросил риер, при этом с необычайной осторожностью, промокая бактерицидной салфеткой и мои... Чёрт, рука ми сейчас это было не назвать, ободранные до мяса культяпки с ногтями, стёртыми до основания. Это всё я сделала, шокированно пролепетала, копаясь в памяти. Да, судя по тому, что урывками всплывало там именно я, кроме всего прочего. Я возмещу? спрашивала, естественно, скорее у себя, потому что не особенно представляла, как продам квартиру и пойду с барсом бомжевать. Ладно, кота всегда можно пристроить в добрые руки или в приют, а вот меня сомневаюсь, что туда возьмут. Разместишь, ещё как разместишь. Но очень недобро пообещал Альфа. Ты у меня до второго пришествия возмещать будешь. Я же не нарочно, попробовала возмутиться я, когда он стал быстро заматывать мои кисти бинтом. Просто молчи, с фырканием приказал Риер, заканчивая. До «Да, дому и так доедешь. А может, я лучше это к себе домой? Хотя бы пока кое-кто не перестанет выглядеть так, будто только и мечтает, наложить мои лапищи на мою цеплячью шею и как следует сжать. Можно поскорее. Недовольно осведомился блондин, крашеный, презриво глядя по сторонам. Мне эти ваши унылые ландшафты на нервы действуют. Потерпишь, огрызнулся Риер. Знаешь, альфа, я ведь могу решить всё в мгновение ока. С угрожающей приторностью произнёс этот бородатый козлище, стремительно уходя в огромные минуса на счету своей и так не существующей для меня привлекательности. Скажем, решать, что само существование этой неуязвимой халка-мыши с её командой преданных пуделей есть уже нарушение равновесия. Рейр оказался на ногах моментально, с рычанием нависая над ним. Мелькнула расплывчатая тень с периферией, и за правым плечом мелкого засранца встал еще один мужик с ложением грубыми, какими-то первобытными чертами лица и крючковатыми сероватыми волосами, напоминавшими больше неандертальца, нежели человека современного. Впрочем, судя по специфическому амбре, человеком он и не был. Набычившись, он уставился на альфу из-под тяжелых надбровных дуг, издавая ответное глухое ракотание. А вот и второй персонаж, которого я учуяла ещё с закрытыми глазами. Какой-то снежный человек, ей-богу. Я тебя позвал помочь избавиться от проблем, а не создавать новые, Михаил. Не как не реагируя на появление устрашающего защитника процедил Риер. Не она причина этого бардака, но она умудрилась сделать так, что он заметно усугубился, заручившись печатью двоидушного. Беспечно ответил уравнитель. заинтересовавшихся внезапно чем-то под своими ногтями. По незнанию, но без умысла, опорствовал мой неожиданный адвокат. В то время, как я стала оглядываться по сторонам, размышляя, что будет со лесаобразней: броситься к Риеру с благодарственными объятиями или свалить пока они спорят, ибо Фиг знает, чем это для меня закончится. Невелика разница. Результат, к которому всё могло привести, вот что имеет значение. «Но этого самого результата нет. У тебя нет права трогать девчонку». Стоял на своём Альфа, а я начала склоняться всё же к тому, что лучше его поцеловать, чем сбежать. Хотя тут ещё нужно взвесить, помогал мне Риир, или подставлял, ведь это он позвал придурка с дредами, готового, похоже, походи меня прихлопнуть. Как это, кстати, возможно, с печатью и с Айтари? «Ладно», — неожиданно легко согласился уравнитель. Мне не особо хочется марать руки об эту куколку с сюрпризом. Она мне даже нравится. На самом деле, я даже готов предложить тебе уступить её, скажем, в обмен на мои будущие услуги. Подумай, Альфа, никаких проблем больше прямо с этой минуты и моя безотказная помощь в будущем. Мне показалось, Эрир призадумался, взвешивая все за и против, и перспектива немедленного бегства стала снова необычайно привлекательной. Но сначала остро захотелось шарахнуть по темно-волосому затылку каменюкой. Я почти уверен, что мне твои услуги будут больше абсолютно ни к чему. Изрёк Альфа: "Я её оставляю себе". Но не ожидал же я, что он возмутится с самим таким предложением. И заорёт Ни за что, только этой прекрасной женщине решать свою дальнейшую судьбу. Сам не наигрался, охмыльнулся Михаил. Видно, правду говорят, что ты любитель всяких щекочущих нервы задачек и приключений. Комментариев со стороны Риера не последовало. "Рори, в машину", скомандовал он, указывая на стоявший неподалёку внедорожник, и гаркнул куда-то в чащу. Остальные пешком. Как раз согрейтесь и шевелитесь, нечего тут своими колоколами светить средь бела дня. Я, кривясь и охая, поднялась с земли и огляделась. За ближайшими кустами действительно двигались обнажённые фигуры. Я даже узнала кое-кого. Ближе всех стоял тот самый парень, который спрашивал, как я, когда меня отшвырнули к его клетке в проклятом Ангаре. Слегка улыбнувшись, он помахал мне. Попс Рявкнул Риер, стоило мне поднять перебинтованную конечность в ответном приветственном жесте. Ты сейчас в багажнике поедешь. Ну вот, кое-что, если и меняется, то только на время и то не полностью. Или всё дело в том, что я натворила? Но между прочим, совсем нечестно судить меня, человека разумного, за то, что на косячала какая-то зверюга, вероломно прикинувшаяся мною. Интересно, я правда была настолько уж сокрушительной? Мората, помнишь, я последняя вслух спросила. Так вот, он по сравнению с тобой был всё равно что игуана против крокодила. Крокодила? Серьёзно? Как тебе вообще женщины дают с такими-то способностями к романтическим сравнениям, прошептала я в спину Риэру, и он притормозил, оборачиваясь. "И правда? Как Насмешливо поднял он бровь, пристально глядя мне в глаза, но потом покосился на уравнителя, наблюдавшего за ним, как за чем-то весьма любопытным, и подступил ближе, прошептав: "Держи рот на замке и слушайся только моих указаний, ясно, рори? На никаких вопросов, своей воли и сцен". Прищурился он грозно, и даже не допуская в свою бедовую голову мысль сменить коня на переправе. Чего «Какие такие лошади?» «Ах, он об этом!» «Ну, насчёт этого не парься!» Так же тихо ответила я. «Жеребец мне хоть и достался, дурноежий, но чудо какой выносливый и, кажется, не подлый. Сам не скинет, не слезу». От похотливого отблеска, появившегося на мгновение во взгляде Риера, мне вдруг стало немного теплее. «И, кстати, в той ипостаси ты была охрененно крута. В жизни не видел ничего подобного». Так что с крокодилом это был комплимент, заявил он. А теперь шевели своими булками, пока случайный турист или местный лесник не узрели этот грёбаный парад нудистов.